Глава 28. Мы выехали из Токио в тот момент, когда закат стал особенно красив. Краво-красное небо словно намекало, что скоро ещё и земля окрасится в такие же цвета. Две машины. Да, от храма отправились всего две машины. Какаши остался вместе со своими ребятами наводить порядок и разговаривать с нагрянувшей полицией. В одной машине сидел я. Мизуки лежало тело Сакуры. и его придерживали с одной стороны Масаши, а с другой Исаи. Другую машину вел мастер Нагаи, и я посылал ему лучи спокойствия и умиротворения, которых катастрофически не хватало при общении с Наробу, Киоси, Тигром и Малышом. Чары запрещенного оружия так и не спали, но должны были скоро исчезнуть. Со смертью Сакурая. Мне стоило больших трудов убедить Мизуки не убивать Юсимасу в тот же миг, когда я вышел с его телом из пагоды Танагачи. Она следила с перекошенным от ярости лицом, И старалась прицелиться так, чтобы не задеть меня. Никто не решился встать на её пути, кроме маленького Тануки. Иоси вышел вперёд с бледным лицом и заострившимся носом. Мизуки-сан, я понимаю вашу боль, но она не идёт ни в какое сравнение с моей болью. Этот пидор многим успел насолить. Он убил моих родителей. Я не мог уснуть, потому что их кровь звала ко мне. Долгие годы я ждал этого момента, поэтому прошу не отнимать мою месть. «Как бы вы поступили на моем месте, если бы этот гондон убил Айабуна Сату?» После этих слов Мизуки прерывисто вздохнула и убрала пистолет. «Но если ты не закончишь свое дело...» «Я закончу», — твердо сказал Киоси. И мне на миг показалось, что чары запрещенного оружия спали. Но нет. В следующую секунду Тануки произнес. «Или разъебу половину Токио к хуям собачьим». «Воу-воу-воу, мальчик, я поняла всю серьезность твоих намерений», — чуть улыбнулась Мизуки. «Чуть подрастешь и возьмем тебя в Якудзу». Теперь она вела машину по указанному адресу. Адрес указал Киоси. Сказал, что часто там бывал с родителями, когда они еще были живы. Это место находилось неподалеку от Токио. Киоси назвал гору Митаки и место – каменный сад. Куда-то мы и направились в эти вечерние сумерки. По дороге ребята пытались разговорить с меня. Пытались узнать, что такого, я сказал Дзунута Нагачи, что он отдал мне своего племянника. Я не стал почти ничего скрывать. рассказал почти всё как есть, почти, потому что не дурак же я говорить, что с ними в машине сейчас едет не Изаму Такаги, который на самом деле остался в пагоде Дзуно, а но по рапон. Я рассказал, что сыграл на неуважение примня к такому уважаемому и мудрому дяде. Кстати, довольно-таки интересное состояние, словно проснуться после бурного застолья со свежей головой. Вот редко такое удаётся. Но если организм справляется с расщеплением алкоголя, то даёт заряд бодрости и силы. Именно такое состояние сейчас у меня и было. Дзунта Нагачи быстро научил, как управлять новым телом, и я скопировал личность Изаму Такаги один в один. Не буду забегать вперёд и говорить о том, мы условились с истинным Изаму, который от слёз благодарности еле-еле мог слово произнести. Об этом я скажу позднее. А сейчас мы прибыли на место и пока не стали выгружать всё ещё спящего Сакурая из машины. Ждали вторую машину. В другом были высокие деревья, от парковки уходили ухоженные тропинки. По краям росли подстриженные кусты. Самая широкая тропинка вела вверх к храму на горе. По случаю вечернего времени место, куда мы приехали, было не очень многолюдно. Двое людей издалека окинули нас взглядом, но ближе подходить не стали. Они, как шли, так и продолжили идти по горной дорожке в метр шириной. Скорее они скрылись из глаз. В это время подъехала вторая машина. Из неё выскочил Киоси, хмурый, целеустремлённый, собранный, он направился к нам. А после вышли и другие члены нашего небольшого собрания. Босс, сможешь разбудить этого дрыхнущего некрасавца? Сплюнул Киоси, доставая из ножен небольшой нож Тануки. Ты прямо тут будешь его резать. Поднял я бровь. Нет, не тут. Босс, ты буди его, буди. Госпожа Мизуки, позвольте на время взять ваш нож. С лёгким поклоном произнёс Тануки. Зачем это? На время, протянул Киоси. Я же отдам. Я же тем временем нажал на активизирующие точки. После чего Йоси Маса Сакурай зашевелился и открыл глаза. Он огляделся по сторонам, посмотрел на себя, и его физиономия искривилась в злобной гримасой. Ненавидящий взгляд упёрся в Мизуки. "Дочка Сата, отпусти меня, отпусти, иначе придётся иметь дело с нашим ябуном". "Я дам, госпожа Сата", снова повторил Киоси. "Не сомневайся, что отдашь, но я боюсь, что придётся забирать его с твоего трупа". "Я поняла, что ты хочешь сделать, маленький тануки". Не придётся. Я накопил достаточно злобы, чтобы выплеснуть её на эту гниду, и даже при смерти прокушу его кодык. Аскалиос и Киоси. Ты, мелкий пиздюк, надо было задушить тебя, когда ты называл меня боссом. Я помню, как ты подходил к нашему офису и пытался напасть на меня. Какой же ты жалкий недомерок. Я тебя одним пайцем закатаю в камень, воскликнул Сакурай. Тануки всё также невозмутимо смотрел на Мизуки. Молодец. Пусть внутри клокочет вулкан, но снаружи воин должен оставаться спокойным, как сытый удав, спокойным до тех пор, пока не придёт пора первого удара. Масаши вместе с Исаи посмотрели на маленького тануки с уважением. Если их обучали эти мусти на вз детство, то тануки впитал подобное в бою. Мизуки отстегнула танто от брючного ремня и протянула его Киоси со словами: "Я уверена, что ты вернёшь его". Киоси поклонился и взял танто так же, как непосвящённый рыцарь взял бы протянутый меч у королевы. «Иоси, может, не надо всего этого?» — окликнул я его. «Ты в прошлый раз на этом уже погорел». «Как раз ошибку прошлого я и не собираюсь повторить. Но теперь я буду умнее». Иоси подошел к машине и вытащил из нее цепь с наручниками на одном конце. В такой же цепи он был прикован к обручу на яхте. «М-да». «И он сохранил ее после газового резака?» «Сохранил, чтобы применить сейчас?» «Тануки протянул еще одни наручники через свободное кольцо?» И закрыл их у себя на запястье так, чтобы на другом конце оставались старые наручники. Эими наручниками он уже лязгнул на руке Сакурая. Они оказались скованными одной цепью и связанными одной цепью. Вот теперь этот уёбок никуда не убежит. Босс, в общем, если не вернусь через 10 минут, то считай меня коммунистом, вырвалось у меня. Кем? Ругнулся, что ли? недоуменно спросил Киоси. А, впрочем, неважно. Если не вернусь, то уже не вернусь. Губы Сакурая тронула улыбка. Он с видом победителя смотрел, как маленький Тануки танто разрезал шнурки на его ногах. Протянул руки, но Киоси покачал головой. «Я освобожу руки, только когда мы выйдем на площадку. Да, урод, вон там!» Тануки показала стрием на кусты в ста метрах от нас. «Вон там семейство Аяда любило раскинуть плед и пообедать, когда маленький Киоси еще знал, что такое любовь. Там я тебя освобожу и дам оружие. Это не потому, что я тебя боюсь, а потому...» что меня не лишили мести. Да, уёба, я предусмотрел, что ты можешь броситься на меня и спровоцировать лёгкую смерть от пули. Но нет, я хочу видеть твои глаза, когда сталь погрузится в горло. Как пафосно и высокопарно. Но сомневаюсь, что ты долго готовил эту речь, мелкий пиздюк. Пошли, а то мне ещё сегодня нужно поужинать. Поужинаешь ты уже в аду, мрачно пообещала Мизуки. Казэну Цубаса Кай, сморщился Сакурай. Ваш клан всегда любил наносить удары в спину. Господин Сато покрыл своим опозором настолько, что даже дочери досталось. Я вижу дурную кровь в вас, Мизуки-тян. Не ведись на провокацию. Он специально раздувает в тебе гнев, выкрикнул я, когда увидел, как Мизуки потянулась за пистолетом. Уводи его к Иоси, опустила голову Мизуки. Уводи, а то я за себя не ручаюсь. Сакура улыбнулся ещё шире и презрительно сплюнул. Плевок упал на траву. Киоси дёрнул цепь, заставляя Исимасу пойти с ним. Мужчина и мальчик двинулись в сторону кустов на площадку, где любила обедать семья Аяда. "И ты так просто их отпустишь?" спросил Масаши, глядя им вслед. "Это выбор маленького Киоси. Он слишком долго растил свой меч, чтобы дать ей умереть от случайного выстрела. Он и в первый раз хотел сразиться с Акураем один на один, но тот предпочёл битвы бегства. Сейчас же начавшееся сражение должно продолжиться. Я не уверен в исходе поединка, но уверен, что не хочу мешать своему другу отомстить за семью, ответил я. А если? начал было Исай. Тогда это выбор Киоси. Упрямо мотнул я головой. И он пойдёт против меня, если я запрещу ему это делать. Думаю, что он обяет врагом любого, кто сейчас станет у него на пути. Ой, как же это всё печально, протянул ленивый тигр и вскрипнул. Да уж. А вот если бы у меня ногти были оттенка заката, то было бы гораздо веселее, добавил малыш Джо. А мне и пару тысяч занять ни у кого не удалось, сокрушённо вздохнул Наробу. Мы все смотрели, как мужчина и мальчик уходили в сторону кустов, окрашенных кроваво-красным закатом в багровые тона. Солнце как будто знало, что вскоре этот цвет обогреет и землю. И Осии и Сакурай прошли сквозь листву кустов и оказались скрытыми от нас. Вскоре послышался звон клинков, из кустов выпорхнула испуганная белоглазка Из трикача полетело прочь. Время шло. За кустами мелькали тени. Раздавались удары стали о стали металла по камню. Кто кого одолевает. Да, всех нас волновал этот вопрос. Конечно же, мы все переживали за нашего маленького Тануки. Все-таки бой с мужчиной. К тому же еще и опытным в схватках. Это не за хлебушком сходить. Мы развернули четырех человек, которые пытались рассмотреть, что происходит на каменной площадке. Мастер Нагай объяснил, что там идут съёмки фильма о самураях и вход на территорию ограничен. Мы терпеливо ждали того момента, когда звон клинков прекратится. Озвученные икеоси 10 минут подходили к концу, а Ляск так и не переставал нарушать вечерний покой священной горы. Вображение рисовало всяческие исходы, но мозг старательно отгонял дурной финал. Иоси просто не может проиграть. С его поражением закончится и справедливость в этом мире. Даже само понятие чести, достоинства и мести будет попрано и растоптано в каменную крошку, по которой сейчас скозят ноги двух бойцов. Что ты думаешь? спросила Амизуки, когда терпение достигло наивысшей точки. Пиздас, окараю, вырвалось у меня. При любом исходе это понятно, но что с Киоси? Он переходит свой Рубикон. После этого не будет того мальчишки, который бегал от сенсея. Он оставляет детство. После боя выйдет уже новый тануки. Мне звонил отец Он ждёт нас, произнесла Мизуки, вглядываясь в кусты. Сата-сан не говорил зачем, но всякий случай поинтересовался. Нет, но голос был добродушный. Это хороший знак. Внезапно лязг прекратился. Мы насторожились. За кустами послышался шорох и лёгкий шмяк, как будто наклонилось и упало тело. Но вот чьё тело? Невольно все взгляды оказались прикованы к кустам. Всё закончилось? спросила Мизуки. А сейчас узнаем. Малыш каким бы цветом ты покрасил свои ногти. Оглянулся я на подопечного. «Босс, зачем обижаешь? При всем уважении я просто обязан спросить. Ты головой не бился? Зачем мужику красить ногти?» Обиженно протянул малыш Джо. Протянул без прежнего кривляния и сисюкания. Мы с Мизуки переглянулись и улыбнулись одновременно. Чары запрещенного оружия спали. Легкое звяканье цепи, трепет раздвигаемых листьев, качание стеблей, Все это отошло на другой план, когда из кустов показалось окровавленное лицо Киоси. Он накинул нас мутным взглядом, увидел меня и проговорил «Босс, помоги!». Ноги сорвались с места прежде, чем он закончил фразу. Рядом бежала Мизуки, поторапливал мастера нога и массажа, спешил на робу. Я подхватил обессиленного малыша Тануки и уложил его на траву, поддерживая голову. Одежда изрезана и окровавлена. Сам он с трудом дышал, но был жив, а это главное. «Кровь моих родителей отомщена!» — проговорил Киоси. «Ты молодец. Я в тебе ни капли не сомневался». «Сиби, Сизаму! Дай нам заняться!» — меня потянули за плечи. «Эх, какие родные нотки!» — проснулись в голосе сенсея. И как ни странно, но я был им рад. Пришлось освободить место для двух друзей старой гвардии. Над Киоси сразу же склонились на Робу и на Гайи. Я увидел, как из ладони старичков вырвался голубоватый дымок. Ну всё, Киоси в надёжных руках. Можно и на его противника оглянуться. На площадке лежал побледневший Сакурай. Из его груди торчала рукоятка танто. Мизуки приложила два пальца к артерии на шее, немного пощупала пульс, а потом, подняв на меня взгляд, кивнула. Соперник Киоси был мёртв. Семья Аяда отомщена. Мизуки вытащила клинок из Сакурая, оттёрла кровь о разрезанную во многих местах ткань и ставила лежащей на обожжённой росе пюка перья камнях ножны. «Я же обещал, что верну Танта, Сато-сан!» — проговорил еле слышно Киоси. «Ты свое обещание полностью выполнил», — ответила Мизуки. «Сенсей, как Киоси?» — спросил я, глядя, как руки стариков излечивают моего маленького подопечного. «С ним будет все нормально. Жизненно важные органы не задеты. Так что жить будет!» — буркнул в ответ на робу. «Малыш, нас ждет Уябун», — негромко напомнила Мизуки. «Нас!» «А я-то чего?» — спросил малыш Джо. «Тьфу ты, все время забываю, что малыша теперь нельзя называть малышом», — улыбнулась Мизык. «И замок он. Поехали». Я посмотрел на учителя. Тот кинул короткий взгляд и буркнул. «Езжай, мы тут сами справимся». «Да езжай, нихрена с этим мелким засранцем не случится. Видишь, как лыбится. Придуривается больше, чем есть на самом деле». Масаши и Сай повернулся было я к друзьям. «За Сакурая не беспокойся!» Тут же откликнулся Масаши. «Скоро подъедет Хакаси. Он знает, что делать с телом». Я коротко поклонился и последовал за Мизуки, кинул взгляд на Киоси. Тануки посмотрел на меня хитро, через силу улыбнулся и подмигнул. Я поклонился ему со всем уважением, на которое был способен. Маленький герой добился своего, и пусть он совершил промах раньше, но нашел в себе силы исправить ошибку. Токио уже вовсю горели огни, когда мы промчались по улицам города, и остановились возле главного офиса Казену Цубасакай. Я не мог не отметить, что на парковке было неожиданно много машин, а возле входа стояло немало людей, большинство из которых были незнакомы. Нет, я не говорю, что знаю всех якуд за в лицо, но тут явно присутствовали те, кто не состоял в нашем клане. При виде Мизуки якуд за склонились в поклоне. Она коротким кивком приветствовала в ответ и прошла в офис. Я поспешил за ней, кивая по сторонам китайским болванчикам. Снова поклоны, опущенные глаза, мрамор лестницы, двери кабинетов. Перед кабинетом у Ябуна Мизуки сняла танта и отдала одному из стоящих охранников. Тот с поклоном принял и чуть отошёл в сторону. На его месте появился другой охранник, который детектором прошёлся по телу Мизуки, а после по моему тельцу. У меня с собой даже рогатки не было, поэтому опасаться было нечего. Как и ожидалось, детектор ничего не показал. Двое людей с поклонами открыли дверь. Мы прошли в офис Ойабуна. Ого, сколько тут народу! 35 человек сидели и стояли внутри комнаты. Во главе стола находился Ойабун Кииташи Сато. Рядом с ним сидел Ойабун Хагана Нуцума и Ширу Дората. Этого пожилого человека с густой сединой в коротко стриженных волосах я уже видел раньше на фотографиях. Сай какомо нашего клана Хамада Изау сидел чуть дальше. Следом по левую руку от шефа располагались люди из верхушки нашего клана: Вакагасиры, Сахамбути, Фукухомбутю и другие. По правую руку сидели незнакомые мне люди в дорогих костюмах. Среди них была одна женщина с очень колючими глазами. Взгляды всех присутствующих обратились к нам. Я успел заметить, как улыбка тронула губы Оябуна Хагана Ноцумы перед тем, как склонился в вежливом поклоне. М-м, да. Судя по всему, сейчас нас ждало что-то очень большое. Редко когда вот так вот собираются две верхушки кланов якудза. В основном переговоры проходят между четырьмя-пятью людьми в закрытом помещении, а тут Мизуки застыла в поклоне рядом. За нами закрылась дверь. На секунду в помещении зависла тишина, а потом Киэташи Сата произнёс: "Вот и те, кого мы ждали. Дората-сан, это и есть Вакасю и Заму Такаги". С моей дочерью, бакагасира Мизуки, вы уже знакомы. Мы выпрямились, оказались под перекрестием взглядов. Несмотря на японскую традицию соблюдать на лице непроницаемое выражение покерфейс, на губах Уябу Насата играла лёгкая полуулыбка. Это было хорошим знаком. Так это тот, из-за кого Токиу стоит на ушах? Обычный мальчишка Хинин покачал головой дората. М-да. «И это ты, Такаги, помог мне с уничтожением заговорщиков. Надо же, не думал, что меня будет спасать хинин». Я недоуменно посмотрел на него. Что он такое говорит? Как оказалось, удивленно посмотрел не только я один. Люди из Хагана Нуцумы тоже уставились на своего ойабуна. «А ведь смотрит так удивленно. Ладно, не буду томить. Поясню свои слова». Кагуи знает, недавно разгромили наш офис. Убили всех, почти всех. Ко мне пришёл единственный из спасшись Вакагасира Ёсимаса Сакурай и попросил помощи. Он узнал одного из нападавших. Да, кстати, что с ними произошло? Дарата кинул взгляд на Мизуки. Она неуверенно посмотрела на отца. "Говори, Мизуки", сказал уябунсата. "Тануки совершил свою месть". Коротко ответила Мизуки. Дората кивнул, как будто этот ответ его устроил. Он взглянул на своих людей и произнес. «Мой Сайка Камон и Оши Сакамото, Ива Кагасира, Йосимаса Сакурай уже давно сотрудничали с кланом Хинах и Бикай. Они без моего ведома устроили карательную операцию с захватом магазинчика Тануки Аяда несколько лет назад». Потом передали этот магазин под контроль Хина Хэби, но позор пал на имя нашего клана. Я пытался утрясти все с другими кланами, но Сакура и Сакамото продолжили свои дела в стороне от Хагана Нуцумы. Хина Хэби и Кай понадобились заводы семьи Акамото, и они даже организовали покушение на наследника Акамото, молодого Масаши, и все это в стороне от меня. Я имел очень неприятный разговор с главой семьи, и он замолчал, сглотнул, как будто проглатывал ком в горле, после чего произнёс: "Я обещал главе семьи кому-то, что не буду вмешиваться в их месть". "Что? Ну как? Как же так?" послышались голоса от сидящих по правую руку. "Я понимаю вас, дети мои", поднял руку Дарата. Я готов за каждого из вас рвать глотки, но... Только если вы мне верны. Сакамото и Сакурай предали меня. Они собирались захватить власть в клане Хагана Нуцумы и перевести его под управление Хинна Хэби. Только нападение на наш офис под предводительство Сенсея Наробу и этого Хинина уберегло меня от свержения. Ноу Ябун! начала была женщина с колючими глазами. "Да, Мацусита-сан. И их слова были на самом деле правдой. Я знаю, что ко многим из вас они подходили с предложением, и я рад, что вы нашли в себе силы отказаться", произнёс Дарата. "Однако, после того, как вы не раз спрашивали меня о Сакурай и думали, что я предал своего Вакагасиру, я задумался. А не пора ли мне в самом деле уступить место более молодому и опытному человеку? И я решил уйти. — Что? — Уябун, вы бросаете нас! — Так нельзя! — Мы же вместе! — раздались крики со стороны людей по правую руку. Некоторые скачали от волнения со своих мест. — Дети мои, я слишком стар, чтобы управлять Хаганану Цумы! — поджал губы Дорате. Мы с моим помощником всё обсудили. Эти подковёрные интриги уже не для меня. Поэтому скажу вам прямо. Господин Сато тоже в курсе дела. Я хочу, чтобы мой клан оказался под рукой надёжного человека, чтобы мои дети могли расти и развиваться дальше, а не грызлись между собой. Я решил, что клан Хаганануцумы с этого дня перестаёт существовать. а все дети переходят под начало нового отца, господина Кейташи Сата. Клан Казену Цубаса Кай будет теперь заведовать нашими территориями, вести наши дела, управлять нашими компаниями. Я уверен, что такой человек, как господин Кейташи Сата, приведет моих детей к успеху под своим мудрым руководством». Люди из Хагана Нуцумы недоуменно переглядывались между собой. Для них подобное заявление было явно громом среди ясного неба. «Я принимаю эту честь», — неспешно произнес Уябун Казэна Цубаса Кай. «И чтобы в дальнейшем между нами не возникало недопонимания и разногласий, предлагаю тем, кто не согласен с господином Ишру Дората, покинуть эту комнату. Вам не будет чиниться преград. У вас будет свой путь». Воцарилась тишина. Иширу Дорату сидел, ставившись на кончике своих сложенных пальцев. Он не поднял взгляда в тот момент, когда трое из его вакагасира отправились на выход, пройдя мимо нас. Также он не поднимал взгляда и в тот момент, когда остальные из его клана склонились в почтительном поклоне перед Кейташи Сата. «Мизуки, Изаму, вы свободны!» Словно вспомнив о нашем существовании, произнес Уйабун, в чей клан только что влились не меньше двух тысяч человек. «Вряд ли вам будут интересны наши разговоры. Отдыхайте. Вы сегодня сделали очень много». Мы поклонились и тоже вышли из кабинета. Уже на улице мы с Мизуки остановились. «Ну что? Похоже, наделал ты дел». Покачала головой Мизуки. «Я нечаянно». Вспомнил я любимую присказку Киоси. «Нечаянно? Вот так вот походя взял? Да нечаянно увеличил мощность клана Казэну Цубаса Кай на пару тысяч бойцов? А территория?» «Да я вовсе об этом и не думал». «Не думал он», — пыркнула Мизуки. «Слушай, а ведь у тебя есть кафешка». «Есть», — кивнул я. «Я бы тоже пожрать не отказался. Может, тогда по писярику залудим?» «Чего?» — не поняла Мизуки. «Что это за сленг?» «Мизуки-сан, помянем Хаяси. Он был хорошим человеком». Исправился я. «Да, Хаяси мне будет очень не хватать. Жаль, что я не грохнула этого Сакурая. Ладно, это уже в прошлом». Поехали, малыш. Залодим по писярику. Кюну ла Мизуки. Мизуки, а можно тебя попросить о небольшом одолжении? Аккуратно задала я вопрос. Если только обочень небольшом. Да, ну вообще маленькое. Можешь сделать мне поддельные документы? Хочу на выходных смотаться в другую страну, чтобы чуток отдохнуть, а свои документы светить не хочется. Мизуки на несколько секунд задумалась, а потом кивнула. Это можно устроить. Всё дело в деньгах, малыш. Чем лучше качество, Мне нужны самые лучшие, с улыбкой ответил я. За них я даже могу простить тебе песню в караоке. Чего ты делаешь такое удивлённое лицо? Я же всех твоих бойцов вычислил, когда встречался с Ватанабе. Ладно, уговорил. Я даже внесу половину суммы за тебя в качестве вознаграждения за хорошую работу, но петь не откажусь. Я ещё изношу и твои уши своим исполнением.